Я изучил завещание Говарда Реда Стивенса, включая документальные свидетельства его намерений, мыслей и пожеланий, касающихся высшего дара, переданного им Джейсону Стивенсу. Суд постановляет считать, что Говард Ред Стивенс писал свое завещание в здравом уме и твердой памяти, поскольку суду не были предоставлены доказательства противного. Суд также постановляет, несмотря на необычную, даже революционную форму завещания Говарда Реда Стивенса, оно признается действительным и вступает в силу при условии, что описанные в нем требования учтены и исполнены наследником. Я сделал длинную паузу, чтобы представители сторон могли выступить с возражениями, если таковые у них имелись. Возражений не последовало, и я продолжил. Нотариально заверенные документы свидетельствуют, что Говард Ред Стивенс завещал свои миллиарды Джейсону Стивенсу, дабы тот распорядился ими определенным образом, а именно для распространения двенадцати элементов высшего дара по всему миру. Перед судом стоит задача определить, действительно ли Джейсон Стивенс усвоил полученные им двенадцать жизненных уроков Говарда Реда Стивенса настолько, что ему по силам выполнить возложенную на него миссию. Кроме того, мы должны выяснить, каким образом он собирается использовать унаследованные миллиарды для распространения высшего дара. В зале суда повисло невыносимое напряжение, вызванное мыслью об огромных деньгах и бесчетных людях по всему миру, зависевших от моего решения. Я ударил молотком и произнес, судебное заседание объявляется закрытым, следующее заседание назначается на завтра, на 10 утра. Я шел в свой кабинет так быстро, что полы моей мантии едва поспевали за мной. Позади слышался ропот возбужденной толпы. Из зала суда выбегали журналисты, спешившие рассказать читателям, слушателям и зрителям по всему земному шару о первом дне этого судьбоносного судебного разбирательства. «Достаточно ли я компетентен, чтобы судить столь сложное дело?» «Не знаю. Оставалось молиться о том, чтобы годы, проведенные в судейском кресле, помогли мне найти дорогу к истине и принять справедливое решение. Смогу ли я это сделать, покажет время». Три. Жизнь — это работа. Работа в жизни человека есть воплощение того, кем он является и чему научился. И он обменивается плодами своей работы с другими людьми. Мысли о начавшемся громком процессе не давали мне покоя дома. Сколько бы разных дел не рассматривалось в судах, именно эта битва за наследство Говарда Реда Стивенса навсегда останется в моей памяти, впрочем, как и в памяти людей всего мира, просто делом, с большой буквы. Вечером у меня никак не получалось уснуть. Я без толку ворочился сбоку на бок и уже за полночь включил телевизор, надеясь, что какая-нибудь ерундовая телепередача поможет мне справиться с бессонницей. Не тут-то было, на всех каналах творилось одно и то же: везде говорили, сплетничали и плели откровенные небылицы о ради Стивенсе и судьбе оставленного им наследства. Мало того, какую бы кнопку на пульте я ни нажимал, на экране появлялась самодовольная физиономия мира на Дурли. Пользуясь случаем, этот прохвост всеми силами зарабатывал популярность. Не мудрено, что еще затемно я был у себя в рабочем кабинете. Звезды неохотно покидали небо, уступая место приближающемуся рассвету. Сидя в своем любимом кожаном кресле, я не спеша пил третью чашку кофе, наслаждался тишиной и поглядывал в окно. Здание суда строят на и облицовывают мрамором. Для него выбирают места получше, где-нибудь в центре города. Увы, спустя десятилетия... Города становятся захолустными пригородами мегаполисов, и суды, в том числе и тот, в котором работаю я, оказываются посреди приходящих в упадок гетто. Так что за моим окном виднелись пустые покинутые дома и жилые трущобы, которые давно стоило бы покинуть. Между ними зиял пустырь, когда-то там тоже что-то стояло, но ветхие постройки сравняли с землей бульдозерами. Сколько я себя помню, говорили, что на том пустыре будет сквер. Однако, как всегда, власти находили нужным на обустройство сквера, деньгам иное применение. До начала судебного заседания оставалось несколько часов. Я вынул из папки копию завещания Говарда Реда Стивенса и диски с его видеопосланиями Джейсону Стивенсу, бывшей частью высшего дара. Сегодня предстоит узнать, сумел ли Джейсон усвоить урок Реда Стивенса, касающийся работы. Вдобавок мне придется решать, готов ли он использовать оставленное ему огромное богатство во благо людям. Выбрав диск с пометкой «Дар работы», я вставил его в плеер, встроенный в стенную панель. Экран ожила, на нем появилось властное лицо Реда Стивенса. Нажав паузу, я уставился на мерцающий образ. Несомненно, Говард Ред Стивенс был фигурой исторического масштаба. Какие бури бушуют в душе у человека, сознающего, что его жизнь подходит к концу, и надеющегося оставить после смерти послания